Не мог скрыть удивление Джек. Тех жителей, которые по различным причинам не могут уехать, мы переводим в бомбоубежище столько, сколько там может поместиться. В любой момент может быть нанесен новый ракетный удар. Я бы посоветовал вам как можно скорее собрать свои вещи и отправиться в аэропорт. — А что с университетом Рюкью? — спросила карн Там уж никого не осталось. Все эвакуированы. Увидев, что к пирсу причалила новая лодка, офицер взорвнул. — Желаю удачи. Джек, Карен и Мваху пошли в сторону города, а два других островитянина остались рядом с Сампаном. Карен шла рядом с Джеком. — А вдруг Миюки уже уехала? — спросила она. — Нет, она наверняка там, — ответил Джек. — Я не представляю, чтобы она покинула лабораторию, если только ее предварительно не связали и не усыпили. Карен улыбнулась Вот уж это точно сказано. Джек обнял ее за плечи, она с готовностью прижалась к нему. Из-за того, что рядом находился Мваху, они не произнесли ни слова и в молчании дошли по истерзанным землетрясением улицам до остановки автобуса, который, на удивление всем, продолжал курсировать между портом и университетом. Поездка оказалась короткой. Когда они подошли к зданию университетского компьютерного центра, Карен указал на пятый этаж, где располагалась лаборатория Миюки. На всем этаже не светилось ни одно окно. В вестибале тоже было темно, а дверь оказалась заперта. «Эй!» — крикнула Карен и постучала в дверь. В тот же миг из-за угла появился охранник и посветил на всех троих фонариком. На Карен луч задержался. «Профессор Грейс!» — сказал он с явным облегчением. После этого прошел мимо них, подозрительно поглядел на Мваху, погремел ключами и открыл тяжелую дверь. «Профессор Накану отказалась уходить, пока вы не вернетесь!» — сообщил он. «Она в лаборатории?» — Нет у меня в кабинете. верхние этажи мы заперли. Охранник впустил их в вестибюль и, освещая дорогу фонариком, повел вперед. Когда они дошли до двери, из-под которой выбивался свет, охранник постучал и распахнул ее. миюки сидела за столом, на котором стоял раскрытый чемоданчик, а в нем портативный компьютер. Увидев Карен и Джек, она вскочила. — Слава богу, вы целы. — Мы в порядке, — ответила Карен, обнимая подругу. — А как ты? Немного не в себе. Тут был такой фейерверк. — Чем ты занимаешься? — спросила каран увидев компьютер. — Я не могла допустить, чтобы вся наша работа пошла прахом. Потом велела Габриэлю перенести все материалы на этот компьютер и частично модернизировала его, чтобы он подходил для самого Габриэля. Из маленьких динамиков на корпусе компьютера раздался знакомый механический голос. — Добрый вечер, профессор Накану. Я продолжаю... Проверку на предмет выявления системных несостыковок, чтобы впоследствии не возникало никаких сбоев. — Спасибо, Габриль! Из-за спины Джека выглянул татуированный островитянин и с подозрением посмотрел на компьютер. Увидев его, Миюки в испуге отшатнулась. — Все в порядке, — успокоила подругу Карен, положив руку ей на плечо. — Я потом тебе все объясню. Не сводя взгляды с незнакомца, Миюки попятилась к столу и захлопнула чемоданчик А с провода и начала сворачивать их. — Нам нужно уходить, — сказала она. — Кристалл с тобой? — спросила Карн. Миюки сделала страшное лицо и предостерегающе, стрельнула глазами в сторону Мбаху. — Не бойся его, — сказала Карн. — Он здесь, чтобы помочь нам. Ее слова не убедили Миюки? И, заметив это, Джек сказал, — Если это успокоит вас... Он один и не вооружен. Японка посмотрела на Джека испытующим взглядом, словно сомневаясь в правдивости его слов, а всем сказала. — Звезда в моем багаже. Она кивнула в сторону сумки на колесиках. — Я также взяла на себя смелость заехать в твою квартиру и собрать вещи, которые могут тебе понадобиться, и все пожитки Джека. Миюки показала на чемодан, стоявший рядом с ее сумкой. — Вы могли бы сделать это сами, — заметил карн Не смогли бы, если не хотите опоздать на самолет, который должен вывезти нас с этого острова. Мой кузен-пилот, он работает в чартерной авиакомпании, и согласился забрать нас. Но нам необходимо вылетать уже, — она посмотрела на часы, — через тридцать минут. Джек озабоченно нахмурился. События развивались слишком быстро. — Вылетать куда? — спросил он. — В Токио? Мьюки виновато прикусила губу. — Нет, я... Подумала, что для всех нас будет лучше вообще убраться из Японии. «Куда — Куда? — задала вопрос Карен. — Я попросила кузен отвезти нас на остров Помпеи. Миюки перевела взгляд с Карен на Джек и обратно. — Я подумала, если мы вынуждены куда-то уезжать, то почему не отправиться туда, где можно найти еще одну подсказку к разгадке древнего языка, например, на руины Нанмадала? Карен расхоталась. — Потрясающе!